Глава сорок пятая. Предложение. Времена сменились. Мир Эллинезия сгинул и переродился в мир Мелития. То ли желания призраков прошлого и принцессы были услышаны, и меч духов богов и людей отсёк судьбу, то ли сверх этого произошли ещё какие-то чудеса. Но в этом мире существовал порядок реинкарнации, источником которого были четыре фундаментальных бога. Благодаря их порядкам и магическим законам Бывшая цель усилия Салдигода Силика была завершена как нечто само собой разумеющееся. С тех пор прошли месяцы и годы. И в мифической эпохе в стране демонов Дельхеи родилась девочка. В эту эпоху перерождающиеся демоны не были чем-то из ряда вон выходящим, однако поначалу её родители не знали, что она из числа перерождёнцев, и она не обладала впечатляющей магической силой и со стороны казалась самым обычным младенцем. Единственным проблиском этого было то, что она с рождения не любила звуки дождя. Всякий раз, когда шёл дождь, она громко плакала, и сколько бы родители не пытались её успокоить, она не прекращала плакать. Но странным образом, когда раздавались громовые раскаты, она начинала радостно виржать. Благодаря любви родителей, девочка росла здоровой, а когда она начала учиться говорить, она часто проговаривала слово луна. Поначалу родители думали, что она просто что-то не так выговаривает, Однако вскоре они осознали, что она пыталась сказать им, как её зовут. Если это имя из её прошлой жизни, то она могла быть перерождённым. Однако Луна не помнила своей фамилии, да и её воспоминания о прошлой жизни были смутными. При использовании традиционной силики воспоминания должны были вернуться с завершением реинкарнации, но странным образом воспоминания Луны возвращались понемногу с её взрослением. Как только Луне исполнилось 6, Её родителям стало окончательно ясно, что она была рождена в очень далёком прошлом. Перерождаться по тысяче или две тысячи лет для демонов с огромной магической силой было в предке вещей, только вот воспоминания о её родине не совпадали ни с одним из мест в Дельхейде. О названии страны, которую Луна вспомнила, Рокофал Сейд, ничего не было сказано даже в учебниках истории. Родители Луны заключили, что она переродилась в столь древних времён, что о них не осталось никаких записей, когда Силика ещё не была завершена. И вот отец и мать рассказали ей, находящиеся в замешательстве от того, что она каждый день вспоминала что-то новое, про реинкарнацию. После чего у неё потекли слёзы, а когда родители спросили её, из-за чего она плачет, Луна сказала «не знаю». Не то чтобы и было грустно, однако забывшая о своём прошлом Луна этого не понимала и просто не могла сдержать слёзы. Родители нежно обняли свою дочь, которая продолжила плакать по непонятной причине, Отношения между перерождёнными и их биологическими родителями зачастую отличались от таковых между нормальными родителями и детьми, и они отдалялись друг от друга всё из-за наличия воспоминаний о прошлой жизни. Но полного разрушения взаимоотношений родителей и детей практически не происходило. Все считали, что когда-нибудь они сами переродятся, и поэтому появилась культура принятия детей-перерождённых такими, какими они были. Вспоминая ещё понемногу о своей прошлой жизни, со взрослением Луна всё время чувствовала, будто забыла что-то очень важное. Ей казалось, словно она должна найти кого-то, но её память всё время была как в тумане. Вместо этого у неё были сильные позывы, несчётное множество раз она подумывала сбежать из дома, движимая принуждающей, заставляющей её сделать это жаждой. Однако эпоха в мире зрела далеко не настолько мирная, чтобы ребёнок чья реинкарнация не была завершена. Мог покинуть дом и жить самостоятельно. Как и в мире Эленазии, здесь на протяжении долгого времени шла война, и не обладающие силой демоны могли запростомереть. Её родители не были могущественными демонами, но смогли выжить благодаря тому, что обладали чутким слухом и магическими глазами, которые видели на большое расстояние. Они жили в сельскохозяйственном городе Делок, которым правил прожорливый король Бельман. А оправдывая своё прозвище, он был неописуемо прожорлив. И его одиночку съедала вся еда, которую производил Дилок. Несмотря на огромные плодородные земли и то, что все жители этого города были фермерами и производили какую-то еду, жители Дилока постоянно голодали. Причиной тому было то, что прожорливый король Бальман взимал большую часть произведённой ими еды в качестве налога. Но в обмен на это Дилок находился под его защитой, а он был одной из сильнейших фигур в мифическую эпоху. Передача ему пищи гарантировала жителям Телака защиту от других свирепых демонов. Найдясь достаточно, Бальмон становился очень добрым и милостивым, а учитывая силу родителей Луны, выжить вместе с ребёнком во время войны в Делихееде было бы очень сложно. Поэтому они пришли в сельскохозяйственный город Делак с готовностью голодать. На обеденном столе в доме Луны всегда стоял суп всего с двумя кусочками хлеба и одной картофелиной. "Прости, Луна, это всё, что у нас на сегодня осталось". Я извинился её отец. Ну же ешь, пока не остыло, улыбнувшись, сказала её мама. А как же вы? В ответ на вопрос Луна они оба улыбнулись. Всё в порядке, мы сегодня уже поели. Давай, Луна, скошейся побыстрей. Если солдаты Бальмана это унюхают, то быть больше беде. Родители Луны отдавали почти всё то небольшое количество еды, которое им удавалось скрыть своей дочери. Сколько бы днём не приходилось мучиться от голода без еды, Они ели землю, чтобы утолить голод, и ждали, пока луна вырастец. Я давали Луна когда-нибудь в жизни забудет хлеб, который был настолько жёстким, что от него могли сломаться зубы, и безвкусный суп. Как вкусно, сказала она, и её родители радостно улыбнулись. Вот и славно. Давай, как только ты вырастешь, мы едем из этого города, и тогда мы сможем накормить тебя чем-то ещё более вкусненьким. Постоянно повторяли ей отец с мамой. Смотря затем, как она кушает в одиночестве. И хотя они явно постоянно голодали, они никогда не показывали ей этого. Это была их родительская любовь и доброта. Ей смутно казалось, что ей не стоит следовать позыву идти и искать кого-то, в чём существование она даже не была уверена. Она должна была быть хорошей девочкой. Должна была быть ребёнком, который будет заставлять своих родителей улыбаться. Луна убеждала себя, что эту спокойную семейную жизнь ни за что нельзя разрушать. Прошло ещё некоторое время, и в день, когда Луне уже скоро должно было исполниться 15, над сельскохозяйственным городом Делак повисла тревожная атмосфера. Луна, Луна, ты здесь? В спешке вернулся домой её работавший в полях отец. Где ты, Луна? Спавшая на чердаке Луна сонно спустилась вниз. Ах, вот и славно. Что случилось, папа? Лучше пока не выходить из дома. С серьёзным лицом ответил отец на вопрос Луны. «Делак скоро превратится в поле боя». «Правда? Что за демоны решили вторгнуться во владение нашего прожорливого короля?» «Они? Кровожадные призраки, которые просто уничтожают врагов в своём безумии, не страшаясь даже собственной смерти?» «Чудовища, у которых даже имён нет, независимо от того, кто одержит победу, сельскохозяйственный город неизбежно пострадает». «Призраки без имён?» Пробромотала Луна. «Почему-то эти слова сильно отозвались в её сердце. призрачные рыцари», — внезапно произнесла она ожившие в её памяти слова. «Верно. И раз ты о них знаешь, то рассказывать о них долго не придётся. Поэтому ты ни при каких обстоятельствах не должна покидать дом. Я скоро вернусь. Обязательно». Отец Луны убежал. Скорее всего, он пошёл позвать её маму. Луну вдруг охватили её позывы, и она положила руку на дверь. В её голове всплыли лица родителей, Но в следующий миг она уже сама не заметила, как выскочила из дома. Она хотела увидеться с ним. Что-то в ней отчаянно взывало к этому. Она очень хотела встретиться с ним. И с каждым шагом это чувство становилось все сильней. А Луна чувствовала, что должна встретиться с ним. Она не знала ни его имени, ни лица, ни даже того, кем он был. Но ей казалось, что она обязательно вспомнит это, если встретится с ним. Ведь одно лишь её сердце настолько хорошо помнило его. Она даже нарушила наказ отца и убежала. Выйдя из города, Луна принялась искать этих призраков, однако их словно и след простыл. Пока она искала их, солнце зашло и наступила абсолютно тёмная ночь. Призраков она так нигде и не нашла. Луна вздохнула, а затем, наконец, вернув себе самообладание, повернула назад домой. Наверняка её от отца мать переживают за неё. Она отправила им ликс, однако ответа на него не последовало. Папа, мама, Её охватило волнение, подавив чувство тревоги, она побежала домой. Дурное предчувствие всё никак не покидало её. Луна как можно скорее вернулась домой, открыла дверь и вошла внутрь. Первое, что попалось ей на глаза, комната с лужей крови и сидящие на стульях родители, в которых было вонзено по 10 священных мечей. Запах смерти наполнил воздух и промелькнул у неё перед лицом. Папа! Мама! закричала Луна. Однако её голос растворился в пустоте, а снова её родители уже исчезли. Неужели смерть фальшивой семьи так печалит тебя? Раздались звуки шагов, и из тьмы показался мужчина. Выглядел он поистине жутко. Его руки, ноги, тело и магические глаза совершенно не сочетались друг с другом, будто части тела различных смертных были сочленены между собой. Со стороны этот мужчина производил впечатление ходячего мертвеца. Кто ты такой? Зачем ты обил маих родителей? Я их зордина призрачных рыцарей. Лона Шламлёна взглянула этому мужчине прямо в лицо. Это ложь. У неё не было никаких доказательств, но эти слова сами вырвались у неё изо рта. Никакой это не член призрачных рыцарей. Они бы так никогда не поступили, на эмоциях решительно заявила Лона. После чего мужчина снял правое запястье, словно какую-то запчасть, и из места среза вытянулась красная нить. Превратившись в острую иглу, она вонзилась в грудь луны. «Ах!» Опутав красной нитью её основу, мужчина нарисовал магический круг и вытащил из него камень памяти. «Твоих родителей убили призрачные рыцари, но не беспокойся, ведь сейчас ты вновь обретёшь свою настоящую семью». Противоположная сторона красной нити обвилась вокруг камня памяти, но в этот самый миг, когда мужчина влил магическую силу в нить и собрался проявить её полномочия, С неба изверглась пурпурная молния и стёрла весь дом подчистую. В мгновение ока конечности мужчины разлетелись на кусочки, словно были мелко порублены мечом. Вокруг забегали пурпурные молнии. А... Луна широко раскрыла глаза. Она увидела окутанного молниями демона с громовым мечом в руках. Это был Селис Валдигот. «Спасибо, что сам пришёл оттуда. Теперь мне не придётся тебя искать». Из четвертованного тела вытянулись красные нити, которые подтащили конечности и присоединили обратно к телу. Вскочивший на ноги мужчина сильно напоминал магическую куклу. «Сколько это тело не руби, мою красную нить судьбы тебе никогда не оборвать! Или ты забыл, как несколько сотен лет убегал от меня?» Мужчина выставил руку вперёд. Вытянувшиеся из десяти его пальцев красные нити устремились к Селесу. «Венеджера!» Селес вонзил громовой меч в сферический магический круг. Одновременно с этим девять вероятностных клинков пронзили девять вероятностных сферических магических кругов, раздирающие уши громовой раскат и пурпурные молнии окутали всё это место целиком. Небеса загрохотали, земля содрогнулась, и всё сущее начало исчезать от одного лишь освобождения магической силы. Никак не затронутая осталась лишь стоящая позади селеса луна, он вознёс громовой меч к небу, и из десяти лезвий высоко в небо устремились тонкие, как нить пурпурные молнии. Это была магия, разработанная, чтобы раздробить красную нить, колюнок разрушения, открывающий бесконечные возможности, кроме привязывающей одну единственную судьбу к красной нити. Равеноэль Горваризан. С небес на 10 мечи обрушились пурпурные молнии разрушения, которые обратились в один колюнок, напоминающий колонну, соединяющую небо и землю. Сали шагнул вперёд и взмахнул громовым мечом вниз, везде и повсюду раздался казалось разрывающий небеса звук. И сюда обрушилась молния разрушения. Что? Мущина была окрашен в пурпурный цвет, а 10 красных нитей просто испарились. А-а-а! Так, конец что жно. Пурпурная молния озарила сельскохозяйственный город Дилуак, чтобы противостоять заклинанию Целис. Мущина магическая кукла развернул антимагию при помощи своей невероятной магической силы. На мгновение показалось, будто у него случился прилив силы. Однако затем его тело начало разваливаться, оно не поспевало за его собственной магической силой. Все части его тела мгновенно разружились, обнажая красные нити, которые удерживали эти части вместе. В миг, когда тело не выдержало его магической силы, а антимагия исчезла, клинок пурпурных молний жёг все красные нити целиком. Его конечности исчезли в мгновение ока, и осталась только одна голова. Чёрт бы тебя побрал! Бой ты проклят, бой ты проклят, бой ты проклят! В конечном счёте тело жителя Позовращённого мира Хробчекокла. Селис встал перед головой мужчины и вскинул громовой меч. О, блёдак! О, блёдак! Селис Валдегат. Не думаю, что ты победил. Если бы я высвободил полную силу с моряняткой, ты бы не смог ничего мне. Селис махнул громовым мечом вниз. и головы вспыхнула вместе с пурпурными молниями. Убедившись, что враг нейтрализован своими магическими глазами, Селиус убрал громовой меч в магический круг. После чего он не спеша повернулся к Луне и пошёл в её сторону. Однако просто молча прошёл мимо неё. В этот миг в её голове вдруг всплыли воспоминания из прошлой жизни. Она вспомнила о его, того, кто не мог ничего сказать в судьбе. Призраки не разговаривают. Селика сработала. Наконец его жестокая битва так и не окончилась. Спасибо. Селис остановился. Не заблуждайся, женщина. Луна решила, что, наверное, он хотел сказать, что оставил её отца и мать умирать. Я уверена, что когда-нибудь они ещё встретятся. Ведь у этого мира есть заклинание Силика, которое ты дал ему. Единожды взглянув на Луну, Селис продолжил идти куда шёл, даже не оборачиваясь к ней, даже не останавливаясь и ничего не говоря. И всё же в далёком прошлом она твёрдо поклялась, что он её судьба, и она будет следовать за ним по собственной воле. Ничего не говоря, Луна поравнялась с Эллисом, словно это было нечто само собой разумеющееся. «Мне нужен сильный материнский организм», — сказал он, даже не смотря на Луну. «Роди мне ребёнка». Ей показалось, будто из-за некоторых обстоятельств ей нельзя было рожать детей, но эти воспоминания для неё всё ещё были как в тумане. Однако ей было всё равно, ведь она решила, что это было предложение руки и сердца от него. Он пытался дать ей только что потерявшей семью и мечтавшей о спокойной семейной жизни возможность. В этом она была уверена, даже несмотря на то, что он ничего не говорил. Ага, она улыбнулась призраку, демонстрируя ему свою глубокую благодарность. Лона решила улыбнуться и за него тоже, ведь он не мог улыбнуться ей в ответ.